Глава восьмая Весь путь до своей съемной квартиры я проделал, апатично разглядывая городские пейзажи, мелькавшие за окном автомобиля. Впереди сидела парочка мертвецов, а сзади лишь я один. Почему-то сейчас физический контакт с марионетками мне был неприятен, словно я касался чего-то противного и мерзкого. Нет, с вашей точки зрения, возможно, оживший труп — Именно чем-то таким и является, но я-то их воспринимаю совсем иначе. Возможно, вы заметили, что я их почти никогда не называю по именам, данными им при жизни. Но это вовсе не потому, что я пытаюсь дистанцироваться от того, что они были живыми людьми. Вовсе нет. Это от того, что они теперь часть меня. Вряд ли найдется такой индивидуум, который будет каждому своему пальцу давать имя. Вот и здесь нечто похожее. Хотя, конечно, есть некоторые шутники, которые дают имя своему причиндалу, но это маленько другое. Так вот, вы можете представить себе ситуацию, когда вам, к примеру, станет противно общество своей руки. Вот и я не мог до сегодняшнего дня. В общем, убийство Цыпина и всей его банды далось мне подозрительно легко, но вместе с тем заставило и о многом задуматься. Если раньше я мог оправдать себя тем, что убивал, чтобы самому не быть убитым, то в данном случае подобный подход не выдерживал даже малейшей критики. Ведь Ципин вовсе не собирался меня кончать. Он просто хотел, чтобы его мордовороты отметелили одного несчастного медиума до состояния нагетса, дабы он не смог даже при всем желании выйти в клетку. В этом он мне сам признался после своей смерти. И от отсутствия такой сильной отговорки которая была у меня ранее, я должен был ощущать себя крайне паршиво, но почему-то не ощущал. И это порождало во мне целую волну смятения. Я не испытывал мук совести, не жалел о содеянном и даже не испытывал жалости к убитым. Скорее, я скорбел о прежнем себе, о том Сергее, который не имел за плечами личное кладбище и которого не терзали во снах сцены жестоких расправ. жестоких и по-настоящему хладнокровных, как бы я ни пытался это отрицать. Но самоедством делу не поможешь. Это я понимал так же отчетливо, как и то, что качусь по почти отвесной наклонной, которая ведет меня прямиком в ад. Так что я попытался отвлечься, прокрутив в голове еще раз детали разговора с покойным Ципиным. А рассказал он много чего интересного. К примеру, теперь я хотя бы приблизительно понимал мотивацию хана в этой бойне. Не то, чтобы мне это было так уж необходимо знать, но просто стало интересно для общего развития, отчего главный авторитет Москвы поступает со своими принципами ради какого-то меня. Как оказалось, хозяин Цыпина, некто Хайм Шифман, имел некие фармацевтические мощности, на которые давно положил глаз хан, в миру просто Владимир Царев. Эти производства могли вывести авторитета в лидеры по наркоторговле не просто в Москве, но и во всей России. Так что он очень долго кружил коршуном вокруг них, дабы урвать заветный кусочек вместе с высокотехнологичным оборудованием и специалистами. Но даже длинные руки Хана оказались не способны дотянуться до первоклассных производств, расположенных за пределами столицы, потому что власть авторитета слабела пропорционально пройденным километрам от МКАДа, а те немногие, что были в черте города, имели такую прочную и надежную крышу, что она смела бы его, словно веником, вздумая царев хотя бы косой взгляд бросить в ту сторону. И эта пляска продолжалась бы еще долго, если б хан не сумел пролезть в бойню несколько лет назад. Тогда-то впервые и отличился прихлебатель Штыря, покойный Боров, выйдя впервые на ринг и смешав с мясом бойца Шифмана. По результатам этого поединка хану отошла первоклассная производственная лаборатория в Беларуси, где законодательное регулирование сильнодействующих веществ было не в пример более мягкое, чем в России. И вот с тех самых пор Хайм Аронович места себе не находил, истово желая вернуть свое обратно. От денег царев отрез отказывался. Да и бывший владелец не сильно-то большую цену предлагал, полагая, что платить за свою же лабораторию он не должен. Попытки надавить на Хана экономически, отрезав лабораторию от старых поставщиков, местных клиентов и инфраструктуры Депо Фарм, тоже не принесли желаемого результата. Как оказалось, бизнес это был и впрямь выгодный, так что московский авторитет выстроил все снова, практически с самого нуля не имея отбоя от желающих включиться в это производство в качестве одного из звеньев. Так что вполне закономерно, что основное противостояние между ними продолжилось и в жизни, и на ринге бойни. Однако, каких бы крепких и умелых единоборцев себе не находил для Шифмана Валера, справиться со здоровяком Борей никому из них оказалось не под силу. Да и хан, не будь дурачком, не соглашался на участие, пока ставка не будет по-настоящему привлекательной. Вот так Хай Маронович лишился еще одного завода, уже на территории России, крупного пакета акций Депо Фарм и очередной лаборатории. И вот сейчас именно на этой бойне должна была пройти поистине знаменательная схватка. Ставка Шифмана – самое крупное производство на Дальнем Востоке страны, которое открыло Быхану в случае победы, конечно же дорогу на рынке Восточной Азии, после чего ему бы не пришлось заниматься наркоторговлей, поскольку даже совершенно легальный бизнес и так приносил бы ему баснословные прибыли. А в ответ на свою ставку Хаим запросил все то, что проиграл ранее, желая восстановить статус-кво, который был до встречи с бойцом Хана. Ну а дальше события пошли по известному сценарию. Боров трагично погибает чем срывает планы хана на такую важную для него схватку. Он находит себе замену в моем лице, об этом узнает серп и сливает меня Цыпину. Валера, конечно же, мигом ставит в известность свое начальство, которое даже толком не успело нарадоваться неожиданной неприятности своего оппонента. Шифман, естественно, сильно озадачился полученной информацией, так что сразу дал добро на проведение силовой операции как только увидел то самое видео, что снимала из машины Алина. Вот такая вышла забавная и немного драматичная конетель. Один богач, бесясь жиру, пытался пощекотать себе нервы, уверовав в непобедимость своего человека, но повстречался с голодным волком, который мощным укусом оторвал себе то, к чему так долго примечался. И эта история только одной пары с этой вакханалии, которая происходит на глазах львиной доли столичного Бамонда. А таких пар там не меньше полусотни. И между каждой из них тянется длинная вереница побед, поражений, смертельных обид и жажды мести. И вот в это змеиное гнездо мне придется сунуться по собственной воле. Ладно, почти по собственной воле. Кстати, заодно я узнал и о том, кто является организатором всего этого непотребства. Как ни крути, а это знание привнесло некоторые коррективы в мой план, потому что ссориться еще и с таким человеком у меня не было ни малейшего желания. В общем, за всем этим стоял один из бывших председателей Центрального банка, Белокуров Дмитрий Рафикович, который давно, еще в начале нулевых, отошел от дел и снял с себя полномочия, но сохранил все свои связи и умудрился сколотить каким-то непостижимым образом просто невероятно огромный капитал. Когда я говорю «огромный», это значит «огромный», соизмеримый с бюджетами некоторых стран. Для Белокурова даже ставки Хана и Шифмана покажутся не более, чем мальчишескими забавами. Знаете, как взрослый человек смотрит на детишек, решивших сыграть в дурака на деньги, но за неимением он их, нарисовавших их на листке бумаги в клетку? Вот примерно так же бывший председатель ЦБ смотрит на эти склоки. Оно, в общем-то, и неудивительно, ведь кто-то менее состоятельный и влиятельный вряд ли смог завлечь своим шоу, как бы зрелищным оно ни было, такое большое количество столь обеспеченной публики. Вот примерно такая диспозиция вырисовывается, если коротко. Мне должен признаться, не очень хотелось заиметь в личные враги, кого-нибудь вроде Белокурова, но моя надежда была на то, что моя причастность к грядущему веселью на бойне останется для всех тайной. Тем временем машина подъехала к дому, где я арендовал квартиру, а остальное воинство, следовавшее вместе с нами параллельными курсами, чтобы в случае опасности прийти на помощь, рассредоточилось неподалеку. Я вышел из автомобиля, оставив марионеток сидеть внутри, и отправился к подъезду на ходу размышляя, как здорово было бы сейчас напиться и заснуть. Но нельзя, черт подери, под алкоголем я начинаю терять контроль над даром, и чем это может обернуться теперь, когда он настолько сильно развился, я даже представлять боюсь, так что придется как-нибудь выкручиваться. На подходах к своему этажу я почувствовал легкое, словно прохладный бриз, дуновение силы. Первой мыслью было, что это скончался кто-то из соседей, но когда я приблизился к дверям своей секции, то ощутил, что черный туман исходит именно оттуда. Самое время было насторожиться, сбежать оттуда или хотя бы отправить на разведку зомби, но меня словно магнитом тянуло в квартиру. Пульсирующая мысль стучалась в стенки черепной коробки невидимым молоточком. Сила уходит, сила растворяется ее меньше с каждой секундой, будто бы мой ненасытный дар стал обладать зачатками сознания и понимал, что совсем рядом его ждет множество эманаций смерти, которые с каждым мгновением моего промедления истаивают, исчезая в окружающем мире. И я все-таки не выдержал этого давления, отмахнулся от зова здравого смысла и открыл дверь. Одновременно с чуть протяжным скрипом петель, Мне навстречу бросился водоворот мрака, который я впитал как губка воду. Нет, определенно у меня уже какая-то зависимость. Я даже начинаю сомневаться, что решение убить Цыпина было именно моим, а не продиктовано ломкой по очередной порции силы. И все же, несмотря на тревожно гудящие в голове мысли и взволнованно бьющееся сердце, я осторожно стал продвигаться внутрь квартиры. Дойдя до комнаты, я ошарашенно замер на пороге. Да, никаких сомнений теперь не осталось. Здесь убили человека. Пройдя прихожую, я мог лицезреть чьи-то остроносые черные ботинки и черные же брюки, торчащие в дверном проеме. Сделав еще шаг, рассмотрев характерный черный бушлат, шевроны на липучках и шапку-ушанку с кокардой, я охренел еще больше. «Полицейский?» В моем арендованном жилье убили полицейского? Да что, мать твою, тут вообще произошло? Первым порывом было начать бестолково метаться по квартире, но я вовремя вспомнил, что трупы — это почти мои друзья. Так что волевым решением, остановив свои уже готовые сорваться в бег ноги, я выпустил дар, накачивая покойника силой. Тело мертвого полицейского скрутила такая сильная судорога, что я побоялся, как бы ему не переломало кости. Его рот, вокруг которого виднелись засохшие бурые потеки, исказился в безмолвной гримасе, а шею начала выкручивать чуть ли не на 180 градусов, как в японском ужастике. Бог ты мой! Ну и зрелище! Если бы было чем, то меня, вероятно, стошнило. Однако целый день у меня во рту не было и маковой росинки. Даже излюбленной колы я сегодня ни единой банки не выпил, так что мне удалось подавить свой рвотный позыв. Труп возвращался к жизни, ну, очень неохотно. Я словно почувствовал себя рыбаком, что подцепил на крючок огромную щуку, и теперь пытается вытянуть ее из воды. Энергии уходило просто немереное количество, но я не сдавался и продолжал накачивать покойника. В конечном итоге мне удалось задуманное. И передо мной, наконец, встал на ноги мужчина полуазиатской наружности, явно имеющий львиную долю бурятской или якутской крови. Я с любопытством рассматривал круглые отверстия на груди его бушлата, в которых без труда угадывались следы от попадания пуль. Раз, два, три. Три выстрела в грудь наверняка убили его быстро, но не мгновенно, так что перед смертью он успел еще помучиться. Насколько я мог судить по звездам на его погонах, был он в звании лейтенанта, то есть по сути простым работягой. И сейчас я собирался узнать, какого хрена тут происходило в мое отсутствие. Но диалог от чего-то не клеился. Я почти позабыл, каково это общаться с полуподнятыми трупами, потому что быстро привык получать от своих марионеток информацию широким потоком, будто это мои собственные мысли. Образы, звуки, запахи. Я мог прокручивать их воспоминания почти как кино с эффектом присутствия, но конкретно этот покойник почему-то так не мог. Наше общение больше походило на диалог, простой разговор двух людей, где информацию передавать можно только словами. И лишь изредка вспыхивали перед моими глазами эпизоды, по-видимому вызвавшие наиболее сильные эмоции у полицейского я попытался влить в мертвеца еще силы, полагая что причина в ее недостатке но никаких результатов это не принесло тело только затряслось мелкой дрожью как вибрирующая струна и мне пришлось свернуть опыты от греха подальше в ходе нашего разговора я узнал что данный мертвец обычно участковый с не очень славянским именем чингис и пришел он сюда не по своей воле а был отправлен дежурным потому что «Мать твою за ногу! Ну, я и баран!» Захотелось стукнуть себя по голове чем-нибудь настолько тяжелым, чтобы оно гарантированно оборвало мои мучения. Оказалось, что я платил эту квартиру с банковской карты марионетки, которая при жизни была уголовником с непогашенным условным сроком. И вполне естественно, что во время своей вновь обретенной жизни она не ходила отмечаться, как того требовал закон. И следующим логичным шагом со стороны правоохранителей было то, что непослушного нарушителя собирались уже привлечь к реальному наказанию. Вот только найти его не смогли и объявили в розыск. А тут Сереженька, башка дырявая, на кроватке мягкой полежать захотел и оплатил с карты этого покойника съем квартиры. Банк сообщил об этом в МВД в тот же день, а агентство недвижимости быстро дало ответ на запрос, сообщив адрес. Вот, собственно, и вся история. И что мне мешало предвидеть, что моих марионеток могут разыскивать? Или хотя бы не предвидеть, а просто спросить у них? Да ничего. Ровно как не было препятствий снять квартиру через какой-нибудь сайт объявлений и расплатиться наличными. Это было бы просто дольше. Но мне ведь нужно было срочно, не правда ли? Я тупо пренебрег этим очевидным фактом, как пренебрегаю и многим другим в последнее время. И тут уже не выйдет свалить все на дар, потому что вряд ли он у меня истосковался по душу и полноценной кровати. Так что это ты, Серж, просто расслабился, поверил, что умнее и хитрее всех. Только ты и никто другой. Хватит искать оправдания своим косякам и недоглядом. Ты же не монополию играешь в конце-то концов. Спустись уже на грешную землю, гений ты недоделанный. Отвлекшись от распекания самого себя последними словами, я обратил внимание на почти нормально стоящего передо мной мертвеца. Почти, потому что он не мог стоять неподвижно. Его лицо и шею то и дело корежили небольшие судороги, а руки и плечи заметно подрагивали, словно при кататоническом синдроме. Дав ему мысленный приказ пройтись по комнате, я проводил его дерганную походку полным скепсиса взглядом. «Черт!» Да он же передвигался как паралитик. Как такому вообще на людях показаться? Какого хрена он не ходит по-человечески? Может ли это быть от того, что убил его не я? Или, возможно, причина в том, что смерть наступила достаточно давно? Ведь к моему приходу труп лежал с чуть приподнятой головой, словно пытался что-то рассмотреть на своем животе. А это значит, что у него уже началось трупное окоченение, которое и свело мышцы шеи. Следовательно. Валялся он здесь не менее нескольких часов, что подтверждается и словами покойника, хоть он и не мог назвать точного времени. «Эх, мне по энциклопедию какую-нибудь по некромантии, а лучше методичку, чтобы знать наверняка, а то на одних только догадках далеко не уедешь. Хотя нечто подобное я видел еще в юношестве. С крысами вроде было что-то похожее. Чем дольше лежал трупик, тем сложнее его было поднять». И тем хуже он копировал свое прижизненное поведение, ввергая своими конвульсиями в панику других голохвостых грызунов. Даже ползали полежавшие как-то неуклюже, переваливаясь с боку на бок, будто хромали на все четыре лапки. Но это происходило не так стремительно. Там счет шел на дни, а не на часы. Но то крысы, а это человек. В том, что между ними пролегает огромнейшая пропасть различий, я уже давно убедился. Пока, за неимением других версий, возьму за рабочую именно эту, что подобные поведенческие проблемы связаны именно со временем, прошедшим после смерти, а также то, что под моим контролем находится предельное количество мертвецов. А за сегодняшний день, помимо Цыпина, мне пришлось поднять еще и этого гражданина». Вопрос, должен ли я лично убить человека или присутствовать рядом, когда тот умирает, чтобы между нами было возможно установить такую же прочную связь, как с моим отрядом мертвецов, все еще остается открытым. Но на всякий случай нужно иметь в виду, что не каждый покойник может стать для меня универсальным солдатом. Некоторые, подобно этому полицейскому, будут скорее абузой. Так хорошо. С этим худо-бедно, но определились. Погибшего я допросил досконально, восстановив произошедшее почти по минутам. Вот приходит участковый и видит тут подозрительную личность, которая как раз открывает дверь моей съемной квартиры. Итак, вопрос номер раз. Кто это был и зачем он пытался залезть сюда? Простой домушник. Странно как-то. А зачем ему тогда оружие? Кстати, а вот и тот самый ствол. Валяется под креслом. Ну-ка болезный, иди подбери его, пусть у тебя побудет. Я к пистолету, на котором убийство полицейского висит, ни за что не притронусь, а оставлять его тут ну совершенно точно нельзя. Итак, домушник со стволом. Часто ли это явление среди квартирных грабителей? Не знаю, ведь я вообще понятия не имею о премудростях этой профессии. Но зато наверняка что-то могут знать мои марионетки. Короткое ментальное совещание мне открыло много новой информации о взломщиках, но главное было то, что профессионалы оружием, как правило, не пользуются, хотя случаи бывали разные, так что никаких определенных выводов сделать нельзя. И еще, что явно выбивается из теории о том, что это был взломщик, так это то, что в квартире не было ничего ценного. Вряд ли бы хоть кто-то мог покуситься на самый обычный телевизор и мебель из Икеи. А насколько мне стало известно, такие специалисты работают исключительно по наводке. Совершенно явно, что покойный Чингис застал неизвестного злоумышленника прямо на горяченьком, и тот, чтобы избежать наказания за проникновение в квартиру, заманил полицейского внутрь и тут же грохнул. Но зачем тогда было оставлять тут ствол? Мне, как нештатному помощнику оперативника в прошлом, было прекрасно известно, что орудие убийства – Это первейшая улика, от нахождения которой успех расследования зависит на 99%. Но и что-то мне совершенно не верится, что этого не знал человек, который сумел раздобыть себе огнестрел. Так зачем он тогда оставил рядом с трупом ниточку, которая может вывести на него? Непонятно. Внешность грабителя и убийцы по совместительству тоже осталась для меня загадкой. Погибший полицейский смог поделиться со мной только одной короткой вспышкой своего воспоминания. Темный силуэт, стоящий напротив окна, быстрым движением достает пистолет, направляет на него, а потом окружающий мир заволакивает пелена тьмы и мрака. Та сноровка, с которой неизвестно извлекает оружие и стреляет не дрогнувшей рукой, явно выдает в нем бывалого стрелка. «Ни я, ни мои марионетки так бы не смогли». Хоть это и не выглядит особенно сложным, но даже мне понятно, что движение это у него доведено чуть ли не до автоматизма. А это еще один повод в пользу того, что это не какой-то там простой домушник. Итак, подытожим. В мою съемную квартиру пытался пробраться вооруженный неизвестный, который обращается с пистолетом, как заправский ковбой, но был застигнут врасплох, не кстати нагрянувшим полицейским. Совпадение или что ко мне хотел проникнуть вполне умелый стрелок? Нет, не верю. Но пока не понимаю, кто за этим может стоять. Точно не Хан, поскольку он сильнее остальных замотивирован в том, чтобы я остался живым и выступил на бойне. Тогда кто? Другие конкуренты. Цыпин же меня нашел, могли отыскать и другие. Особенно если сволочь Вуянович их тоже обошел крестным ходом. Возможно но сомнительно. Широкие правила бойни, конечно, только поощряют спонтанные схватки между победителями основных встреч, и там нередко ставки делаются не менее жирные. Но ведь это все происходит потом. Прямо сейчас ведь неизвестно, кто и с кем будет биться, и будет ли вообще, потому что право отказа есть у всех сторон. Так что для остальных я вроде как и не угроза вовсе. Или я что-то еще не знаю о планах Хана на мой счет. Или этот киллер-взломщик вовсе не связан ни с золотой десяткой, ни с бойней? Но тогда с кем? Господи, как же мало у меня информации. Гадать на кофейной гуще я могу хоть до самого утра, но даже не приблизиться к разгадке. А могу десять раз пройти мимо нее, но отбросить в сторону и не узнать об этом. Тьфу ты, голова аж разболелась. Попробую лучше прибраться здесь в квартире, хоть кровь с пола смою а то засохнет, вообще не ототрешь ее. Естественно, сам за тряпки я не взялся, а поручил это неблагодарное дело покойнику. Кровь его, значит, и убрать за собой должен он. Заодно понаблюдаю со стороны, может, он все-таки расходится, да перестанет походить на паралитика. Но нет, чудо упорно не происходило. Движения поднятого трупа остались все такими же дерганами, судороги по-прежнему прокатывались по его телу, а во взгляде все так же сквозило мертвенное безразличие и пустота, словно ты смотришь в глаза дохлой рыбы. Он неуверенно елозил по дешевому ламинату моей старенькой олимпийкой, которая все еще валялась вонючей тряпкой в ванной, размазывая загустевшую темную кровь. Неестественно напряженные кисти рук неумело комкали ткань и с большим трудом терли пол, больше размазывая, чем вытирая красные разводы. Пару раз покойник терял равновесие и шлепался на пол, и наблюдать за ним было почти физически больно, словно за потугами инвалида. Я уже было решил призвать ему в помощь еще одного двух мертвых товарищей, чтобы помочь здесь прибраться. Когда вдруг марионетки сообщили мне о том, что где-то в округе зазвучали завывания сирен. Сердце сжало предчувствие, что это явились по мою душу. Почему-то сомнений в том, что это именно полиция а не какая-нибудь из других экстренных служб. У меня не было ни секунды. Даже представил картину, как сюда вламывается наряд, а я тут сижу с их застреленным коллегой. Еще и орудие убийства тут же. Внезапно детали мозаики удивительно точно подошли друг к другу. И пришло осознание, что все это подстава. Очень вероятно, что спонтанная, но, тем не менее, достаточно эффективная. Мое возвращение явно не осталось незамеченным, и как только я нарисовался в поле зрения неизвестного наблюдателя, тут же был вызван наряд. И если б не мой дар, о котором неизвестно ни одной живой душе, то попал бы я сейчас как кур вощип. Доказать следователям и судьям, что я не верблюд, было бы просто невозможно. И это кто-то симпровизировал, судя по всему, прямо на ходу. Охренеть, блин. Вскоре... Как окончательное подтверждение моим мыслям, от дежурящих в автомобиле перед подъездом мертвецов пришли образы влетевшей на полном ходу патрульной машины с включенными проблесковыми маячками. Еще до полной ее остановки двери авто распахнулись, и на землю спрыгнула троица рослых росгвардейцев в бронежилетах, касках и какими-то короткими автоматами наперевес. Один из мертвецов опознал в них пистолеты пулеметы Кедр. Именно эта модификация была ему неизвестна. Через считанные секунды по лестнице загрохотали тяжелые подошвы берцев, от которых содрогались стены. Потом хлопнула дверь в секцию. А еще через мгновение в дверь забухали пудовые удары, от которых несчастная аж задребезжала, содрогаясь в косяке. «Откройте! Дежурный наряд!» Вот и приплыли.